помогает развитию в нем положительных качеств. Всякая посильная, удачно выполненная работа вызывает у него радостное чувство, большое удовлетворение. В этих чувствах закладывается основа для воспитания в дальнейшем коммунистического отношения к труду. Для целей нравственного воспитания важно приучать ребенка делать что-либо для других, делать это охотно, с большим желанием и добрым чувством. Поэтому такие дела, как помочь матери, например, убрать комнату или поиграть с младшей сестрой или братом, приносят большую пользу для формирования у ребенка моральных качеств. Он начинает понимать, что его трудовые усилия приводят не только к удовлетворению собственных желаний и интересов, а нужны и приятны окружающим людям. Результатами своей работы ребенок гордится, показывает их взрослым, бережно относится к ним. Через собственный труд у него воспитывается и уважительное отношение к труду взрослых. Он видит, что все окружающие его люди работают – дома, на заводе, в поле, на огороде. Каждый занимается своим делом, каждый старается выполнить его лучше». Ребенок улавливает, как относятся к работе его близкие, и если их отношение серьезное, добросовестное, если они выполняют работу с интересом, с большой требовательностью, у ребенка воспитывается уважение к их труду, и он понимает, что надо бережно относиться к результатам их работы. Организованность, собранность всех членов семьи оказывают положительное влияние на детей. Они спокойны и тоже стремятся найти себе занятия. Каждая разумная мать должна пойти им навстречу в этом желании. В жизни нередко бывает, что взрослые отстраняют ребенка от всего, мотивируя тем, что он еще мал, что он ничего не умеет, а только всем мешает, легче и скорее сделать все самому. Такое отношение взрослых не приносит детям пользы. Ребенок привыкает к тому, что за него все делают другие, а ему остается только пользоваться их услугами. Поэтому надо не отстранять ребенка, а по мере возможности привлекать его к участию в таких трудовых занятиях, которые ему посильны. В младшем дошкольном возрасте, 2-3 года, детей следует постепенно приучать обслуживать самих себя, Раздевать умение самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, аккуратно класть на место свою одежду и так далее. Самообслуживание должно рассматриваться как подготовка детей к труду, как выработка необходимых для него навыков. Безусловно, это требует больших усилий от ребенка и большой настойчивости и терпения от взрослых. Детям постарше полезно предоставлять самостоятельно участвовать в хозяйственных работах. Убирая комнату, мать дает ребенку влажную тряпку и предлагает вытереть пыль. Накрывая на стол, поручает разложить ложки, расставить тарелки осторожно, чтобы не разбить. Можно разрешить вымыть фрукты и овощи. Ребенок приучается принимать посильные участие в общем труде. заботится о других, стол накрывается для всей семьи, у него воспитывается бережное отношение к вещам, привычка к чистоте. Живой интерес вызывает у детей труд по уходу за растениями или за животными. Если есть возможность, родители выделяют для ребенка в саду или огороде грядку, помогают посадить цветы или овощи, которые он поливает, полит, Маленький цветник легко устроить и в комнате на окне. Можно поручить детям заботу о птице в клетке, приносить ей еду, содержать клетку в чистоте. Уход за растениями и животными воспитывает у детей чувство ответственности. Он должен аккуратно выполнять взятое на себя дело. Небрежность, забывчивость приводит к плачевным результатам, в чем ребенок может наглядно убедиться. Кроме того, систематическое повторение одной и той же работы, поливка растений, кормежка животных, вырабатывает полезные трудовые навыки. Наблюдение за тем, как изменяется внешний вид растения, за которым ребенок ухаживает,